Полки наемников выходили на равнину. Далеко-далеко, на этом берегу реки, можно было разглядеть волну конницы. Противоположный берег был усеян темными точками, осадные машины оставались на месте. Должно быть, конун опасался удара в момент переправы. Отряды Констанция тронулись с первошагом, потом рысью. Низкий рев донесся до стоящих на стене. Две встречные волны столкнулись и перемешались в сплошную клубящуюся массу. Нельзя было понять, кто ударил первым. Тучи пыли, поднятые копытами, покрыли поле сражения, как туман. Изредка из этого тумана выныривали всадники и снова скрывались. Временами сверкало оружие. Соломея недовольно передернула плечами и спустилась вниз. Во дворце было тихо. Все слуги и рабы вместе с горожанами таращились на сражение. Ведьма вошла в зал, где прощалась с Констанцием, и подошла к возвышению. Она увидела, что хрустальный шар помутнел и покрылся алыми пятнами. Сломея склонилась над ним и прошептала заклинание. «Занг — Занг! — позвала она. — Занг! — Внутри шара поплыли туманные пятна, распадаясь в мелкую пыль. Мелькали неясные темные силуэты. Иногда, как молния, в ночи сверкала полированная сталь. Затем появилось лицо Занга, такое четкое, словно он сам стоял перед Соломеей и глядел на нее выпученными глазами. По голому черепу текла кровь, желтая кожа была в пыли, губы его дрогнули. Случись в зале посторонний, он бы ничего не услышал, но для Соломея голос жреца звучал отчетливо, словно и не было между ними нескольких миль. Только демоны тьмы ведали, что за магические нити связывали оба шара. — Соломея, — сказал раненый. — Я слышу! — крикнула ведьма. — Говори! — Мы погибли. Кауран потерян, клянусь сетом. Одо мной убили коня, я не могу убежать. Вокруг падают люди. Эти в серебристых кольчугах гибнут, как мухи. — Перестань скулить и говори, что случилось! — фыркнула Соломея. — Мы пошли навстречу этим псам пустыни, — начал жрец. И они двинулись к нам. Полетели тучи стрелы, наматы дрогнули. Констанций скомандовал атаку, и мы двинулись сомкнутыми рядами. И тогда их орда расступилась вправо и влево. И перед нами оказались несколько тысяч гибарийских садников. Их никто не ждал. Кауранские витязи на могучих конях и в полном вооружении. Плотным железным клином они прошли сквозь нас. Мы и заметить не успели, как строй был разрезан пополам. И тогда с двух сторон ударили кочевники. Наши ряды смешались, нас сломали и перебили. «Это хитрый дьявол Конон! Осадные машины были для виду. Одни каркасы из пальмовых стволов до да раскрашенные тряпки. Наши разведчики ошиблись. Коварством выманили нашу армию за городские стены на погибель. Шемиты сокола бегут. Конон зарубил кумбанигаша. констанция я не вижу. Кауранцы терзают нас, словно львы людоеды. Кочевники расстреливают из луков. Я. А? А? В хрустале блеснула сталь. Брызнула кровь, изображение исчезло, словно лопнул пузырь на воде. Соломея застыла, вглядываясь в опустевший кристалл. Потом хлопнула в ладоши, и в комнате появился жрец, точь в точь похожий на покойного Занга. «Констанция разбит», — торопливо сказала она. «Мы погибли. Скоро Конан начнет ломиться в городские ворота. Что со мной будет, тогда гадать не приходится». Но сперва я уверен, что моя проклятая сестричка никогда уже не взойдет на трон. Будь что будет, но мы угостим Тауга на славу. Следуй за мной!» Они уже спускались во двор, когда со стен донесся нарастающий рев. Толпа, стоявшая там, поняла, что победил Конон. Из облаков пыли ворвались всадники и устремлялись к городу. Дворец был соединен с тюрьмой длинной галереей под островерхой крышей. Потом Соломея и Жрец вошли в широкий коридор, откуда круто вниз уходили ступени. Вдруг Соломея встала, как вкопанная, и проклятие застыло на ее губах. В полумраке возле стены лежал стражник Шемид, уставив короткую бороду в потолок. Голова его была почти отделена от тела. Внизу раздавались приглушенные голоса, И шаги нескольких человек на стене появились отблески пламени. Соломея отступила во тьму и притаилась за массивной колонной. Туда же укрылся и жрец. Рука ведьмы потянулась к висящей на поясе позолоченной сумочке.